Долго ли ты сюда добирался? – спросил Норман, когда Локсельф поставил на стол пустую чашу. У крестьян купили лошадей и за три дня дошли до Пскова. Дальше на Ушкуе в Ругодев, а там любой драккарбери. Ради такого дела с нами пошло двойное количество гребцов. Почему не купили церковь в Пскове? Мы хотели, да купцы уперлись, не пожелали язычникам продавать. Надо было к посадским боярам идти. Да моим именем требовать. Пытались, нас на порог не пустили. Стража набежала, за топоры схватились. Ты впредь к псковскому воеводе иди. Его зовут Ефим Стрига. Он тебя и без моего слова выслушает. Слушай, Рус, зачем время терять? Давай я сразу обратно поверну. Отдохни с товарищами ночь. По утру с письмом отправишься в Псков, а второй драккар пошлешь в Новгород — отвезешь нарочного к архиепископу Василию». «Зачем мне новгородский архиепископ?» – подозрительно спросил Локсельф. «Церковь без священника поставишь?» «Пришлет латинский епископ своего человека из Владимирца, в будущем он станет латвийским городом Валмиера, а ты ему покажешь голые стены». Тут такое дело, — насупился Локсельф, — этот гад свой дом построил прямо на нашем святилище. — Ну и что? Забери его себе. Город твой, и ты вправе делать там все, что пожелаешь. Слуга осторожно постучался в дверь, затем впустил встревоженных правителей Лифляндии. Буквально следом влетел Максим и бросил на стол распечатку с жирным красным вопросом. «Обана — Оба-на! — непроизвольно воскликнул Норман это от тебя, юг Эстонии. Михаил Телятинский с Конрадом фон Вейсенштейном никак не прореагировали на восклицание. Следуя приглашающему жесту хозяина, они осторожно сели в роскошные кресла. XIV век. Никто слыхом не слыхивал про эстов. Живущие в Лифляндии люди называли себя чудью. Слово чухонь обозначало вкусную рыбку из Чудского, Ладожского или Онежского озер. Норман перевернул листок, с обратной стороны находился пояснительный текст. Итак, совершенно неожиданно получился освободительный поход по землям, которые некогда принадлежали Владимиру Суздальскому княжеству. В сотни километров южнее Юрьева находился еще один орденский замок под названием Мариенбург, бывший Георгиев Погост. Позже Алуксне, Латвия. А вот дальше открывалась заманчивая перспектива свободного выхода к Рижскому заливу. Как ни странно, но даже Владимирец вроде бы был оставлен бесхозным. Михаил Селович, Норман разгладил ладонью, слегка смятую в тропях распечатку. «Твои люди от усердия изгнали из Оденпе епископа. Знаешь такой город?» «Хорошая крепость, мы ее называем Медвежья голова». Устояло перед орденом, да совсем недавно ливонский епископ обманом пришел. В этот момент Максим положил на стол записку. «В латинской вере епископ не чин священника, а должность сборщика церковных налогов. Самой церкви в городе нет». «Как думаешь, орден не пойдет забирать Оден Песилой?» «С какой стати?» — Михаил Всеволодович удивленно вскинул брови. Орден с рижским епископатом грызутся, как кошка с собакой. А сам епископат не начнет войну?» — продолжал допытываться Норман. «Исключено!» — решительно отверг фон Вейсенштейн. «У них нет и полудюжины рыцарей, а земсаргов наберут сотни-полторы от силы две». «Почему так мало? Неужели удельные правители посмеют отказать рижскому епископу?» «Генрих слишком жаден. У него нет ни одного барона. Епископат сам управляет землями», — со злостью ответил фон Вейсенштейн. «Неплохо», — Норман весело глянул на Локсельва. «У нас есть шанс оставить город за собой». «Ради медвежьей головы я готов собрать ополчение», — встав, заявил Михаил Севолодович. «Земли дают хороший урожай ячменя и ржи». «От Оденпе к Сборску проложена приличная дорога», — добавил фон Вейсенштейн. «Юрьев окажется в окружении». Норман вопросительно глянул на Максима. «Орден не будет в претензии?» «Если сам не поставишь пограничные заслоны, то никто и не заметит смены власти», — последовал ехидный ответ. «Желательно вообще обойтись без противостояния». «Легко!» Максим снова ехидно улыбнулся. «Зови писаря и своего ювелира!» Как его? Вроде бы тикш. Писарь степенно и основательно расставил на конторке свои принадлежности, тихонько кашлянул в кулак и вопросительно посмотрел на Нормана. «Пишешь на латыни в двух экземплярах. Один для архиепископа Василия, второй в Ригу, епископу Генриху», — сказал Норман и, указав на Максима, пояснил. «Диктует он». Оформляешь как челобитную новгородскому епископу Василию Калики от христиан крепости Медвежья голова, что в Лифлянском княжестве. Максим вытянул ноги, уставился в потолок и начал изобретать. Полет его фантазии казался беспредельным. Из всей правды оставался только факт возведения дома на языческом капище — А дальше епископ Готфрид проводил в нем богомерзкие языческие обряды, занимался тайным жертвоприношением, поливал кровью золотого языческого башка и так далее. В заключение возмущенное население изгнало епископа Готфрида и молило Василию Калику прислать правильного священника. Локсельф, закончив с текстом, заявил Максим, «С тебя пару дюжин имен свидетелей». «Сегодня же сотню человек приведу», — ухмыльнулся норвежец. «Назовемся и крестики поставим, где писарь укажет». «Я подпишусь», — неожиданно заявил фон Вейсенштейн. «Он обирал моих крестьян. Обязательно приеду в Ригу посмотреть на его сожжение». «В таком случае и меня укажи», — Михаил Всеволч снова встал. «Нельзя на капище ставить жилой дом». Вскоре пришел и тикш, которому предстояло отлить из цыганского золота языческого болвана. Ювелир быстро понял смысл предстоящей работы, даже пообещал полить идола кровью. На другой день около полудня Норман проводил Локсельва в Новгород. Афера с подложным письмом обещала успех с приватизацией земель Южной Лифляндии. Дальше на юг не стоило соваться, Там простирались исконные полские земли, помощи половчане не просили, а добровольная услуга ничего, кроме свары, не дала бы. — Ты сейчас куда направился? — Максим перехватил Нормана на полпути от причалов в замок. — Надо пересмотреть запасы китайской бижутерии. Хочу сделать каждому шевалье белую перевесь с брошью. — Плохая мысль. С годами дворянская кавалерия будет увеличиваться, а китайские запасы иссякнут. «Вообще-то ты прав», — не подумал, — согласился Норман. «Ну и ладно, сделаем белый крест и бронзовые лучи». «Добавь длинный облегченный меч по типу арабского, вроде того, что ты привез из Эквитании», — посоветовал Максим. «А что, ты прав, с аркибузами в тяжелом оружии нет необходимости». «Ты не откладывай с объявлением об официальном покровительстве приехавшим княжичам, ожидающие они могут и обидеться». «Так я их и не звал», — фыркнул Норман. «Тебе оказано большое уважение и доверие. Великие князья прислали в обучение своих наследников». «Оно мне надо». «Хорошо, я понял твою мысль. В учителя определю Ахилла, Савиолла и Рокко» обучит строю и пушечному делу. «Добавь Антонаса Тутника и дай парням по одному полку». «Осваивать с корелами науку шагистики?» — усмехнулся Норман. «А как же! И сам с ними занимайся гимнастикой и фехтованием, обучай приемам рукопашного боя», — строго добавил Максим. «Может, добавить уроки танцев и лирической поэзии?» «Меня назначь преподавать как знатока персидских и византийских военных секретов!» Не обращая внимания на ерничество, продолжил Максим. «Оба с женами и детьми. Их не хочешь обучить чему-нибудь полезному? Тригонометрии, например?» «С тригонометрии ты хорошо придумал. Вели женам ежедневно приходить к моей жене. Там и Софья Андреевна будет». «Хирургии обучите?» «Не твое и не мое дело», — оборвал Максим. «У нас и мужчины, и женщины прошли специальное обучение, знают, чему обучать аборигенов». «Хорошо, сделаю», — отмахнулся Норман. «Мне бы их еще спровадить куда, а то каждый день мозолят глаза». «И не думай, обида будет смертельная», — протестующе замахал руками Максим. «Ты для них сейчас как бы отец родной и вдруг из дома выгнал». «Не выдумывай». Я не выгоняю, а приучаю к самостоятельной жизни. Честно говоря, устал от постоянного присутствия чужих людей. Мы привыкли к обособленности. Закрыл за собой дверь и забыл, что за ней. Сейчас живут не просто большими семьями, а семейными кланами. «Исходя из твоих слов, я теперь в большом авторитете?» — поинтересовался Андрей. «Очень в большом», — серьезно ответил друг Тебе надо поспешить с приглашением тверского князя, Александр Михайлович. Не слишком ли быстро мы бежим? По осени я уйду домой. Приемник неизвестен. На Медвежий замок могут навалиться со всех сторон и разорвать его в клочья вместе с тобой и всеми моими гостями. Подобный сценарий попросту невозможен. Максим криво усмехнулся. «Мы изначально продумали все варианты, включая твою гибель, например, во время очередного похода по морям». Нормана неприятно поразила такая откровенность. Он никогда не забывал, что у припортальной братвы свои собственные интересы, сейчас они всего лишь временные попутчики. Но вот так откровенно заявить о неких тайных планах? Или это специальный маневр, имеющий цель удержать его от возвращения в свое время? О возможности погибнуть Норман никогда не думал. Да, порой корил себя за легкомысленности и необдуманные поступки, но мысль о собственной смерти не приходила в голову. К тому же в качестве дополнительного бонуса его не покидала уверенность в медицинском всесилии пришельцев. Они быстро ввели в строй всех раненых дружинников, поставили на ноги даже простившихся с жизнью воительниц. Флейн и Бригген, вероятнее всего, уже родили, и наслаждаются в своей деревне почетом и уважением. Вот детишкам придется не сладко, особенно пацанам, им всю жизнь будут напоминать о великом и непобедимом папане. Интересно, какие скрытые возможности остались у хранителей портала? Силового противостояния они не выдержат, средневековые воины быстро сомнут и размажут по стенам замка не помогут ни пушки, ни пулеметы, ни химическое оружие. Остается мистика, но сейчас у людей очень крепка вера в Бога, дружина и без священников попрет на чертей, драконов и прочую нечисть. Однако осталась одна заковырка, после встречи с Максимом, московские и золотоордынские послы подняли лапки, причем не просто отказались от претензий, но и отдали часть своей территории. Не просто так заговорил о дружбе князь Трубецкой, была для этого причина. «Кто сейчас в наследниках у Ивана Калиты?» — не скрывая своей заинтересованности, спросил Норман. «Семен», — глядя с прищуром, — ответил Максим. «Только не вздумай его пригласить, всю обедню испортишь». «Предлагаешь встать в оппозицию к Москве?» «Не бросайся в крайности, Иван Калита уже разгромил владимиро суздальское княжество. «Ты не хочешь свести наследников и постараться скрепить дружеские узы?» — с вызовом спросил Норман. «Я могу предположить, что ты наивен, хотя на язык лезут более жесткие определения». «Снова начнешь обвинять в неученности?» я никогда не мечтал о кафедре истории Древней Руси. Москва ведет агрессивную политику по отношению ко всем князьям не только из рода Рюрика. Между делом, ради престола, брат идет на брата. Хочу сказать, что дружба между князьями в принципе невозможна. Сейчас время, когда любые вопросы решают силой оружия. Максим с усмешкой постучал пальцем по висящему у Нормана на поясе мечу. «Не смешно. Я уже проверил на себе право сильного. Причем битые даже не пытаются меня упрекнуть. Почему же посольство московского князя и Золотой Орды выставило тебе счет в двадцать тысяч гривен серебром?» «Ого! Восемь тонн! Жадные ребята!» «Кстати, ты не знаешь цену, за которую Тевтонский орден выкупил Лифляндию?» «Пятнадцать тысяч марок серебром, без малого четыре тонны. Ты хочешь продать Лифляндию?» «Наоборот, на прощание хочу выкупить последние остатки», — с усмешкой ответил Норман. «Тебя совсем не интересуют результаты переговоров с послами московского князя и орды?» — Задачно спросил Максим. — Нет, новому князю расскажешь. А впрочем, где-то в замке дожидается приема китайская делегация, и послам, отправляющимся в Мордовское княжество, надо дать ценные указания. — Рассказывай, как ты впарил степнякам с москвичами мозги? Как догадался, после продолжительного молчания спросил Максим. — Тут и гадать нечего, — пожал плечами Норман. Послы хотели взять восемь тонн серебра, вместо этого отдали приволжские земли. У тебя есть только один аргумент под названием «гипнотранс с открытым каналом восприятия акустической и визуальной информации». «Запомнил мой рассказ про обучение Иосифа с Серафимом», — вздохнул Максим. «Тогда понятно твое безразличие». «Какой ужастик ты им подсунул?» надеюсь, без драконов и людей. Никаких ужастиков. На первой встрече предложил посмотреть на наше войско, а второй раз мы вышли на стену замка, и они пересчитали выстроившуюся армию. Не переусердствовал? Нет, сначала прошлись между полками, посмотрели оружие и доспехи, затем долго считали, остановились на 120 тысячах. Когда в Любике мне сказали о капитуляции послов, я примерно так и подумал. «Мне искренне жаль с тобой расставаться», — тихо сказал Максим. «У тебя появилась уникальная возможность разогнать кочевников». «Ты говоришь о монголах?» — уточнил Норман. «Монголы в казахских степях в восточнее Каспийского моря собрались тюркские племена половцев, их иногда называют кипчаками». «Я своими глазами видел в стойбищах монголоидные лица», — возразил Норман. «Со времен Чингисхана во главе каждого рода стоит монгольский хан, и, поверь мне, половцы охотно их прирежут, да опасаются беспощадной кары». «Ты предлагаешь мне стать во главе кочевников?» — безразличным голосом спросил Норман. Сейчас это невозможно, но после смерти узбека половцы и монголы схватятся в смертельной междоусобице. В междуречье Волги и Дона снова наступит половецкая власть. Москва, Суздаль и Ярославль продолжат призывать на помощь степняков, а Тверь обратится за поддержкой в Литву. «Вот видишь, сам все понимаешь. Ты можешь стать судьей как для сцепившихся князей, Так и для степных ханов продолжил напирать Максим. «Я хочу домой, назад, в свое время. Приходи через пару часов в мой кабинет. Поможешь дать последние напутствия для посольства к царю Якову Пургасу». Подготовка к возвращению в свое родное время не должна обрывать начатые дела. Посольство и союз с мордовскими сородичами полезны для вепсов и карелов. Одним это позволит вернуться на волжские берега, другим даст деньги за счет контроля над речным судоходством. Крепостные стены ничего не стоят без поддержки живущих за их пределами людей. Немецким переселенцам потребуется, чтобы обжиться, научиться выращивать пшеницу и освоить особенности местного рыболовства. Какие бы ни были мирные договоренности с ханами кочевых племен, мелких конфликтов не избежать. Для переселенцев подобные стычки могут послужить поводом к бегству на более спокойные земли. Для мордвы встреча со степняками вполне привычное дело. Вернувшись на исконные земли, они скорее сами нападут на половцев. Коробки с китайскими сокровищами в кавычках перекочевали в особую секцию замкового подвала. Для подарков царю Норман выбрал рождественскую пирамидку с елочкой и золотистым снегом. К ней добавил пудреницу с огромными разноцветными стекляшками и фиксатор деловых бумаг в виде ящерицы из золотисто-желтого стекла. Прочие подарки как-то ткани, посуда, оружие и доспехи были давно упакованы и ждали своего часа для погрузки на корабли. Посольство возглавлял конч, но вместе с ним пришел и кивач. Старосты по многолетней привычке всегда сообща обсуждали важные вопросы. Максим немного опоздал, за что получил от старост суровый выговор. «Я не знаю, чей род старше», — начал Норман. «Я не знаю, кто богаче. Ты, Конч, отправляешься в Терюшань, не просить или приказывать, а договориться о совместном возвращении на Исконные земли вдоль Итиля». «На берега Онеги пришли наши прапрадеды», — со спокойной уверенностью ответил Конч. «Они не смогли дать отпор пришельцам из далекой степи и ради сохранения рода решили уйти в более спокойные места». Разумное решение, — поддержал Норман, — сейчас сильный род вместе с союзниками способен вернуться обратно. Что делать, если Яков Пургас потребует нашего подчинения? Я ставлю города не на его землях, — усмехнулся Норман. Сначала он должен дать мне удел и обеспечить защиту, вот тогда я ему подчинюсь. Но мы его просим прислать своих людей для помощи в строительстве городов, — возразил Кивыч. «Нет, мы предлагаем ему дружбу и взаимовыручку. Его люди могут безбоязненно, по-родственному вселиться вокруг наших городов. Они получат от нас защиту, а работающим на строительстве гарантирована оплата серебром». «Он царь, мы приходим на земли, некогда принадлежавшие его предкам», — упорно не соглашался Кивыч. «Еще раз нет, мы силой отобрали земли у степняков». «Царь Пургас должен вас благодарить за то, что в его дверь больше не постучатся башафы, это монгольские сборщики Дани», — настаивал Норман. «Князь Андрей берет Якова Пургаса и его земли под свое покровительство», — как бы, между прочим, сказал Максим, но его слова разорвали круг недопонимания. Многовековые традиции изначально ставили главу рода ниже князя, по этой причине ни Конч, ни Кивыч — и думать не могли о своем превосходстве над царем. Твоя главная цель — познакомиться с Пургасом и его боярами, затем пригласить в Медвежий замок ответное посольство. — Это мы сможем, — уверенно ответил Конч. — Возьмите серебра и привезите обратно две сотни ломовых лошадей и всю пшеницу, которую они смогут продать, — приказал Норман. «Мы загрузили с кабиным железом две дюжины ушкоев», — похвастался Кивыч. «Если потребуется, подрядите для перевозки нижегородских купцов». «На складах много полотна, мы еще две дюжины ушкоев подготовим». Торговая тема была для старост привычней и понятней. «Тут еще один вопрос», — спохватился Норман. «Надо мытника послать в Ругадев». Выберите достойного человека и направьте его к моему постельничему на обучение. «Сделаем!» — почти хором ответили старосты. «По приезде не спешите с визитом к царю», — напутствовал Андрей. «Сначала начните торговлю. Правитель должен понять, что к нему заявились не безродные гладранцы, а представители богатого и уважаемого рода». «На ушку и посадите новгородских корабелов, в охрану берите только карелов», — добавил Максим. «Покажите дальним родственникам ваших слуг». Продолжая сидеть в сторонке, Максим принялся спокойным менторским тоном, словно школьный учитель, повторять основные цели посольского визита. Затем перешел к атрибутике, в каких одеждах надо прийти, как стоять и что говорить царю и его приближенным.